Глава 15. Когда их корабль перешел в гиперпространство, то у Энекена появилось немного времени, чтобы отдохнуть и подумать. Он нуждался в этом. Он не хотел признаться убивану в том, что даже если действие наркотика проходило, его восприимчивость все равно была нарушена. Но он знал, что вскоре эта завеса исчезнет. Он чувствовал, как в голове становится яснее с каждой минутой. Но вот чего он не знал так это того, как разобраться в собственном отношении к Гранте Омеге. Он всегда знал, что зло приходилось с железным кулаком, а вот сейчас зло пришло облеченное в маску обаяния. Он вспомнил, как ему было приятно проводить время с Грантом Омегой, когда он знал его как Тика Вердена. Он смеялся над его шутками и чувствовал себя согретым его дружбой. Они не знали друг друга прежде, но Энакин должен был признать тот факт, что он чувствовал родство с Тиком. И тогда на Хейрайдене он предложил ему дружбу. Он заставил его почувствовать себя менее одиноким. Как теперь это увязать сознанием, что желания Меги были направлены на зло? Зло, которое убило того, кто спас Энекен от рабства, Квайгон Джина. оби -ван был в библиотеке корабля, читая геологические данные о Хейрайдене. Он пришел к Энекену. «Мы скоро будем на месте. Есть ли что-нибудь, о чем ты хотел поговорить со мной, подаван? Он не был готов к разговору. «Нет», — сказал Эннекен. Он обе Ван не ушел. «Прежде чем я подошел к тебе, ты думал иначе?» Энокин кивнул. «Они врали мне о Гранте Омеге. Они словно дразнили меня, зная, что я ищу его, а он сидит прямо передо мной. Я вижу это теперь и считаю себя глупцом». Эникин. это не повод, чтобы чувствовать себя глупым. Те, кто обманывает, есть истинные глупцы. Убиван замялся. А Омега, что ты о нем думаешь? Тепло в голосе Убивана задело Эникина. Он мне нравился, вспыхнул он. Как я мог чувствовать дружескую привязанность к такому существу? Наверное, потому, что он действительно располагающий, сказал Убиван. Спокойствие его учителя заставило Энекена почувствовать себя лучше. «Разве сила не должна была предупредить меня о темной стороне в нем?» «Не обязательно», — ответил Убиван. «Сила — это не датчик правды. Мы можем полагаться на нее, но мы не можем ожидать, что это спасет нас от ошибок. Мы сами должны ограждать себя от них. Мы должны использовать нашу собственную интуицию, наш разум». Твое восприятие Гранта Омеги не имеет отношения к Силе. К тому же у него есть опыт. А разве знаний недостаточно? Возможно. Я тоже не сразу понял истинные намерения Омеги. Но я видел многое, чтобы знать наверняка, что зло может носить очень очаровательное лицо, мой юный подаван Обаяние – это не достоинство, это скорее дар. Оно не хорошее и не плохое. Злые люди могут тоже обладать им, и они часто им обладают, что делает их еще более опасными. Он говорил, что он искатель, такой же, как и джедаи, сказал Ленкин. Он говорил, что джедаи боятся ситхов и не знают о них ничего. Он не прав, ответил Оби ван Джедаи очень много знают о ситхах. Ты помнишь, что один из них убил Квайгона? Это я помню всегда, спокойно проговорил Ленкин. Но в этом и часть проблемы. Когда я думаю о зле, то вспоминаю лицо лорда ситхов. Но я не вижу там Гранта Омегу». «У зла множество лиц», — ответил оби -Ван. «Это как феерический маскарад. Только смотреть нужно за слова. Смотреть под маску». Загорелся индикатор. оби поднялся. «Мы прибыли». Он прошел в кабину пилота. Энакин сел рядом с ним. Корабль вздрогнул, когда они вышли из гиперпространства. Планета Хейрайден была перед ними. Обиван ввел координаты для приземления. Он быстро посмотрел на Энакина. «Ты действительно готов еще раз столкнуться с этим?» Он не был уверен, но знал, что должен. «Я готов, учитель». Энакин чувствовал, как темная сторона силы собирается тут, когда они вошли в атмосферу планеты. Они летели над поверхностью, опустошенной волной. — Я не рад видеть эти места снова, — сказал оби -ван. Корабль летел к предгорьям. оби посадил его в долине около обгорелых деревьев. — Мы должны быть на участке безопасным при извержении, — сказал он. — Мы выследим Гранта Омегу на спидерах. Если верить данным, что дала Екастаню, у нас до извержения остается не больше часа. — Не так уж много времени, — сказал Леникин, когда они спешили к спидерам. — Его должно хватить. Энакин коснулся педали. Он чувствовал себя лучше, но тяжесть все равно была, омрачая сознание. Врачи заверили его, что наркотик полностью был выведен из организма. Но он не был уверен, потому что не чувствовал себя как обычно. В душе шевелилось подозрение, что это имеет некоторое отношение к тем смертям, которые произошли тут. Они полетели на Спидрах вперед к горам. Одна из них возвышалась над всеми остальными. Ее снежный пик упирался в небо. Казалось, что она растет из самого центра планеты. Вот она, отметил Убиван. Это Качтари. Они выжимали из спидеров максимальную скорость. Вокруг стало холодно, они поднимались все выше и выше. Вдруг рядом с Энокинем вырвался столб пара. Он вовремя уклонился на Спидре, чтобы не быть ошпаренным. Мы в опасной зоне, сказал Убиван. Будь осторожен. Они летели дальше. Энакин видел, как глубокие трещины поразили землю, раскалывая огромные валуны. Кое-где вздымался пар, слышался глухой рев, как будто бы вдалеке заработал двигатель космического корабля. Землетрясение, пояснил убиван. Пока незначительное. Энакин смотрел вперед. Он увидел небольшой отряд солдат, которые пешком шли по склону горы и показал их убивану. Учитель нахмурился. В этой области никого не должно уже быть. Полетели к ним. Солдаты спускались со склона. Услышав шум, некоторые подняли бластеры. «Учитель!» «Не Убиван приземлился рядом с ними. Энакин последовал за своим учителем. Во главе солдат он увидел уставшего человека с перепачканным лицом и пепельно-серой бородой. «Я вижу, что мы вновь встретились, капитан Велфит», — сказал Убиван. Капитан лишь кивнул в приветствии. «Я думал, что вы уже покинули планету». Землетрясение началось вновь. Все чувствовали его. Вы должны уходить. Мы это сделали, но вернулись вновь. Мы ищем гранта Омегу, сказал Убиван. Вы его видели? Нет, ответил капитан. У меня свои проблемы. При этом он смотрел на Убивана, но Энекин точно знал, что капитан лжет. Эта область эвакуирована. Вулкан скоро взорвется. Что вы тут делаете? Я знаю это. Ответил капитан Белфид, но у нас есть информация, что в этой области есть вражеские патрули. Они собираются использовать извержение, чтобы получить землю. Но вы погибнете, сказал Убиван, показывая на окрестности, Извержение накроет все это. Ученые знают, датчики и расчеты говорят об этом. Капитан лишь фыркнул. Ученые, датчики, это все наша земля, и мы не собираемся отдавать ее. «Я вижу у вас более новое оружие». «Оно не похоже на то, что мы видели, когда встречались последний раз», — заметил Убиван. Капитан перехватил его пристальный взгляд. «Джедай столь заинтересованы нашим новым оружием?» Гора загрохотала. Столпы пара вырвались на ее склоне. «У нас нет времени», — сказал Убиван. «Позвольте мне кое-что сказать вам. Сказать то, что, думаю, вы не знаете». «Мне кажется, что вам заплатили оружием за землю, которая бесполезна для вас. Но вас обманули». «Это интересное предположение», – осторожно сказал капитан. Грант Омега заплатил вам за море, которое образуется здесь после извержения», – сказал Убиван. «Он делает это по расчету. Вулкан вынесет титанит на поверхность земли до прихода огромной волны. Она покроет его». «Но эта территория будет принадлежать Омеге» который сможет добыть его и сделать на этом состояние. А вы потерпите поражение». «Он сказал, что хочет сделать здесь рыбную ферму», пробормотал капитан, «и мы поверили ему. Он сделал так, чтобы мы встретились здесь, чтобы заключить сделку». Он осмотрел равнины ниже. «Правительство уже передало ему часть земель. Это все теперь его. Скажите мне, где он, и я смогу вам помочь» ответил убиван. Он не заслуживает нашей верности, сказал капитан. Он наверху по склону. Вот его координаты. Капитан передал информацию убивану. Вы должны как можно быстрее покинуть гору, сказал им джедай. У нас есть аэротранспорт, но мы ищем врага. Забудьте про врагов. Если вы не покинете склон, то погибнете». Тогда мы умрем, твердо отметил капитан Велфетт. Но умрем на своей земле. Обиван лишь развел руками и ввел координаты в бортовой компьютер. Затем дал знак Энкина. Нам нужно спешить, подаван. Не нужно иметь сканер, чтобы почувствовать, что землетрясение. Но как же капитан и его люди, сказал Энкин. Как мы можем оставить их? Обиван печально склонил голову. Я не могу переубедить их, подаван. Они делают свой выбор. Мы должны сделать то же самое. Они полетели к месту, которое указал им капитан. Полет был труден, пар подымался в воздух, становилось трудно дышать, летели камни. Энакин чувствовал, что у него в душе просыпается страх. Он не хотел встречаться вновь с Грантом Омегой, но все же должен был. Они увидели его высоко на снежном горном хребте. Он был с Милорой. Они оба были одеты в белые теплокостюмы, которые защищали их от холода. Они упаковали оборудование и погрузили на свои спидры. Они никому не доверяли такую работу и хотели сами определить местонахождение Титанита. Обиван ускорился. Грант Омега увидел их. Даже издалека Энакин мог сказать, что он был встревожен. Они быстро переговорили с Милорой и полетели. Преследуем их, сказал Обиван. Мы можем догнать их и вернуть на карусканд. Не думай, что это будет легко. Легко и не будет. Грант и Милора не пытались скрыться от джедаев. Без сомнения, они знали, что не смогут скрыться. Джедаи нагоняли их, но Милора и Омега сумели достигнуть корабля у подножия вулкана. Омега активировал трап, и они влетели внутрь. «Мы догоним их!» – крикнул Биван, видя, что трап закрылся. Энакин летел рядом с учителем. Они выжили максимум и успели вскочить в закрывающийся трап. Вокруг все было пусто оби остановил спидер и одним движением активировал световой меч. Он побежал по трюму. Потребовалось лишь несколько секунд, чтобы понять, что произошло. «Они вылетели через другой выход, когда мы влетели через главный», сказал убиван с отвращением. «Он планировал это». Он побежал к кабине управления и попытался открыть трап. Безуспешно. Затем другие двери. Тоже безуспешно. Он заблокировал их. Оби-Ван прошел в кабину пилота, пытаясь включить двигатель. Тоже ничего не произошло. Судно полностью нерабочее. Лицо убивана потемнело от гнева. Энакин видел и был удивлен тому, как учитель справлялся с охватившим его гневом. Он отпускал его, гася в себе. — Итак, мы здесь заперты, — спокойно сказал оби -ван. Он посмотрел через пластиковое окно кабины. Гранта Омеги и Мелоры нигде не было видно. Зато была гора, и она заполняла все собой, изрыгая камни, пар и дым. Пока они смотрели, корабль вдруг содрогнулся от сильного подземного толчка. Земля тряслась. Энакин не верил тому, что видел. Гора распадалась на части. Огромные куски летели в разные стороны в огненном столпе. Сверху на них надвигался поток грязи и камней. И они были у него на пути. Глава 16 Убиван попытался запустить двигатели вновь. Я не знаю, как сделать это. Дайте я попробую, сказал Энокин. Но не было ничего, чтобы Энокин мог сделать с ними. Он открыл механизм управления. Это займет минут двадцать. Энокин, у нас нет двадцати минут, быстро сказал Обиван. Он примерно представил скорость оползня. У нас есть минут пять, прежде чем все это накроет нас. Если нам повезет, то мы должны найти выход. Энакин побежал вместе с Обиваном к трапу. Джедай попытался мечом разрезать дюрастил. «Что-то не так», — пробормотал он, когда Энакин присоединился к нему. «В этом месте корпус корабля должен быть тонок. Мы должны быстро прорезать его». «Кажется, это займет куда больше времени». Еще какое-то время они работали над металлом. Обиван быстро сбегал в кабину посмотреть процесс извержения. Теперь шум больше походил на рев двигателей целого флота. «Мы не успеем», — констатировал он. Они смотрели друг на друга. Они не оставили надежду. Выход был. Всегда был. Не было лишь времени, чтобы найти его. Гора теперь изрыгала лаву. Поток грязи, камней смешивался с лавой и лился вниз. оби -ван начал спускать меч по двери. Он поддавался тяжело. Энакин присоединился к нему, обливаясь потом. Вдруг поток ударил в корабль и подхватил его. Какое-то время этот прочный корабль еще продержится в этом водовороте. Толчок бросил их на пол. Корабль резко наклонился на одну сторону и быстро поволокло его в оползне. Энакин схватился за стенку. Он сквозь стекло видел в кабине пилота лишь камни и лаву. Он знал, куда их тащит оползень сейчас. Прямо в море. Они или утонут в этом же корабле, или будут разбиты гигантской волной, которая уже стала формироваться в море. Корабль тряхнула вновь. Он ударился головой о стенку корабля. Юноша держался, сжав зубы. Смерть была рядом, и Энакин чувствовал ее. Теперь он понял, почему чувствовал себя столь неуютно на этой планете. Здесь его ждала смерть. Обиван вдруг стукнул рукоятью светового меча по стене кабины, прежде чем корабль тряхнула вновь. Энакин никогда не видел, что его учитель поддался бы гневу. — Вот именно! — прокричал он. — Внутри корабля есть еще корабль! Поэтому здесь настолько толстые и прочные стены. Энакин, помоги мне найти вход. Найти что? Эникин не понял, о чем идет речь. Кабину управления. Настоящую кабину. Обиван постукивал по стенкам рукоятью светового меча. Слушай пустоту. Осматривать корабль было трудно, но Эникин последовал за учителем. Он стучал по стенкам. «Здесь?» – вдруг закричал оби -ван. Он активировал световой меч и начал резать стену. Энакин помог учителю, работая рядом с ним. Оби-Ван был прав. Металл тут был более тонок. Корабль волокло дальше, и джедаи понимали, что долго он не продержится. Когда отверстие стало достаточно большим, чтобы проползти внутрь, они это сделали. К своему удивлению, Энакин увидел тут еще одну кабину управления с контролем двигателей. «Мы сможем завести его?» – спросил Оби-Ван. Энокин кивнул, садясь в кресло пилота. Теперь корабль был в его руках. Он активировал защитные поля, а затем левый двигатель, выравнивая его. Далее осторожно поднял корабль, а затем ускорился, выдираясь из плена грязевого потока в воздух. Обиван присел рядом. «Мы были близко от гибели», — сказал он, выдыхая. «Не хотел бы я оказаться настолько близко еще раз», — признался Энокин. «Где они, учитель?» Они будут наблюдать с безопасного расстояния. Скорее всего, где-то на побережье, но вне зоны волны. Он достал свой сканер, сравнивая его данные с картой на компьютере. Давай проверим вот эти координаты. Энакин кивнул и повел корабль к вулкану. Корабль, получивший чувствительные повреждения, слушался плохо. Воздушные ямы добавляли тряски, да периодически какой-нибудь камень бил по кораблю. — Учитель, смотрите! — Энакин указал вперед. Капитан хайрайдена и его солдаты оказались в ловушке. Еще один грязевой поток направлялся к ним. Бежать людям было некуда. Посмотрим, сможем ли мы что-либо сделать. Ускорься, сказал Обиван. Энокин исполнил приказ, и двигатели взвыли. Корабль летел прямо к потоку лавы и камней. Судно вздрагивало, когда камни ударяли его снова. Обиван понял, что они не успеют. Капитан Велфлет видел, что они приблизились Поднял руку в прощальном жесте. Энекин не понял, было ли это знаком благодарности и прощения. В следующем мгновении оползень накрыл всех. Они погибли под той землей, за которую столь отчаянно сражались. Пораженный Энакин поднял корабль выше. Он чувствовал резкую боль внутри себя. Его учитель ничего не говорил, просто закрыл глаза. Мне жаль, что я видел это, сказал Энакин. оби Обиван открыл глаза. «Такова жизнь, джедай!» Индикаторы на панели управления загорелись красным. Судно резко качнулось в одну сторону. «Думаю, что двигатели пострадали куда больше, чем предполагалось ранее», — сказал Энакин. «Мы теряем мощность». «Нам осталось немного, и мы выйдем из зоны извержения», — сказал Убиван. «Продолжай полет». Энакин держался изо всех сил, когда корабль резко качнул вновь. Он слышал, как двигатели начинают издавать свистящие звуки, свидетельствующие о том, что скоро их работа окончится. «Учитель, я теряю корабль». «Хорошо, сажай там, где можешь». Энакин выбрал гладкую песчаную отмель. Они были около побережья. Корабль пошел на посадку. Это единственное, на что хватило энергии. После этого он застыл на песке. «Хорошо, что у нас все еще остались спидеры», сказал Убиван. Они поднялись Из скрытой кабины. Спидеры пострадали от полета, но все еще работали. Эннекин открыл трап. Раздался металлический скрежет, но трап все-таки открылся. И как раз настолько, чтобы можно было вылететь со спидром. В воздухе был пепел и еще странный запах. Походило на что-то горящее. Это содержимое ядра, сказал Убиван. Металлы, жидкие камни. Они прилетели от корабля достаточно далеко и начали искать Омегу и Мелору. Вскоре они увидели плато. Здесь их не достанет приливная волна. Гранд Омега заметил их появление. Казалось, что удивить его невозможно. Энакин увидел, как тот наклонился, затем приложил что-то к плечу. Ракетная установка. «Учитель!» «Я вижу. Ниже Подаван. Они спустились, когда ракета стартовала. Гранд Омега целился в Оби-Вана. Его учитель резко дал вправо и разминулся с ракетой всего в метре. Между тем Грант Омега выстрелил еще раз и вновь в Обивана. Его учитель выдал замысловатый маневр, но на этот раз они разминулись уже в считанных сантиметрах. Еще один выстрел и вновь в Обивана. Он стремится попасть в меня, крикнул Обиван. Приблизься к нему, Энакин! Юноша посмотрел вслед ракеты. Он видел улыбку Гранта Омеги его прицеливание и маневр оби -Вана. Милора исчезла. Энакин выжил из «Спидера» максимум. Прежде чем Омега запустил бы еще одну ракету, Энакин оказался рядом. Он обернулся, смотря на то, как его учитель уклоняется от третьей ракеты. Его «Спидер» уже казался поврежденным. Омега ждал Энакина. Он держал палец на спусковом крючке установки. «Спидер вашего учителя перегревается. У него нет прежней маневренности». И думаю, что следующий выстрел окажется последним. Я хотел бы этого. Всегда думал, что лично убить джедая — это очень престижно. Энокин, ты действительно тосковал бы без него?» Он усмехнулся, смотря на юношу, которого хлестнул наполненный золой ветер. «Не делайте этого!» — сказал Энокин. «Потом пожалеете!» «Я знал, что вы выберетесь с того корабля!» — крикнул Омега. «Однажды ты станешь великим джедаем, Энакин Скайуокер. Но ты будешь еще более великим, если послушаешь меня». Энакин направился к нему, остановив Спидер. «Мой учитель и я требуем, чтобы вы вместе с нами вернулись на Карускант для официального расследования». Омега вздохнул. «Какое доброе приглашение. Но боюсь, что вынужден его отклонить. Видишь ли, я занят». Он вскочил на свой спидер, все еще держа палец на спусковом крючке. Энакин рванулся вперед, но вместо того, чтобы прыгнуть на Омегу, он ударил по спидеру. Аппарат качнулся и упал. В то же время рука энкина сбила пусковую установку с плеча Омеги. Между тем тот успел выстрелить. С тревогой Энакин смотрел, как ракета ушла до того, как пусковая установка упала на землю. Обивану вану пришлось вновь совершать маневры. Омега сунул руку в карман. Он воспользовался тем, что Энакин отвернулся и достал термодетонатор. В это время Мелора вскочила на свой спидер и оказалась рядом, а Омега бросил детонатор и прыгнул на ее спидер. Энакин успел поймать детонатор и отбросить его настолько далеко, насколько смог. Взрывная волна все равно слегка коснулась его. Он побежал назад, запрыгивая на собственный спидер. Омега выпустил дроидов. По крайней мере, 10 из них направились к обивану. Теперь ему пришлось бороться и с дроидами, и с ракетами, которые те собирались выпустить. Энакин располосовал ближайшего дроида своим световым мечом и рванулся вперед. Он попытался догнать Омегу и Милору до конца плато, загоняя их к горному склону, но понял, что это не получится. Сейчас это было тактической ошибкой. Теперь они направлялись к морю. Оби-Ван смог уклониться от дроидов и присоединиться к Энакину. Они видели, куда направились Милора и Гранд Омега. Теперь они вновь попали под обстрел. Оби-Ван и Энакин вынуждены были постоянно отражать их световыми мечами. Двигатель транспорта Оби-Вана задымил. — Он перегрелся, — крикнул джедай. — В него попали к тому же. Энакин подвел свой спидер ближе к учителю. — Прыгайте ко мне. Оби-Ван сосредоточился и перепрыгнул на спину Энакина. Тот качнулся, но Энакин сохранил равновесие и продолжил полет. Оби-Ван стоял, балансируя позади него. Его световой меч превратился в расплывчатое пятно, отражая бластерный огонь дроидов. «Учитель, вода!» – крикнул Энакин. Далеко в море они заметили волну. Она была огромной, как небоскреба на карусканте. Это была стена воды, двигающаяся со скоростью более чем 100 км в час. Омега и Мелора оторвались от них, но теперь они оказались в ловушке. Они были зажаты между приближающейся волной и преследующими их джедаями. Они остановились, Спидер, подняв его высоко в воздух и паря там. Омега оглядывался назад, в глазах Милора поискался страх. Энакин подлетел ближе к Омеге. Они уже слышали шум воды. Этот звук не был похож ни на какой другой, слышанный Энакином ранее. — Вам придется отправиться с нами, — сказал Убиван, поднимая световой меч. — Грант, все кончено прошептала Милора, смотря на приближающуюся волну. «Мы должны...» Вместо этого Омега перехватил управление Милоры. Он направился прямо к волне. Джедай видели, что Милора закричала, но ее крик был заглушен ревом моря. Мрачно Энакин смотрел за происходящим. Он оставался ниже Спидера Омеги, надеясь вынудить того идти вверх. Сейчас он не знал, смогут ли они взлететь выше волны. Омега направил Спидер. У Милоры был световой меч Дары, и она активировала его. Энакин не мог понять, почему. Она не умела управляться с ним. Может быть, она хотела вынудить Омегу сдаться? Вдруг Омега повернулся и ногой столкнул Милору со спидера. Она полетела вниз, крича. Энакин рванулся вперед, перехватывая ее. Оби-Ван поймал ее на руки. Световой меч выпал из ее рук, и Энакин успел поймать его в воздухе. Теперь они видели, как волна почти накрывала их. Омега, пользуясь маневром джедаев, мог развернуться и лететь прочь. Сделать уже ничего было нельзя. Он лишь глубоко вздохнул и направил корабль прочь и вверх от волны. Он чувствовал мощь волны позади него. Управление дрожало в руке, двигатель работал на пределе. Он видел лишь воду, и был один вопрос – куда дальше? Вверх? Сила подсказала ответ. Нет ничего твердого, нет стены. Энакин не видел надвигающуюся стену воды. Он видел то, чем она была на самом деле. Она была полной частиц, но между ними были промежутки, испещренные светом. Он повел Спидр в эти промежутки прямо наверх волны, желая, чтобы корабль послушался его. Нет стены, она не сплошная. В ней есть промежутки. Они прошли сквозь воду в воздух. Мелора, задыхаясь изо за всех сил, держалась за убивана. Омега был лишь пятнышком вдалеке. «Он убил бы меня», — тихо сказала Милора. Энакин парил в воздухе, наблюдая, как исчезало вдали пятнышко. Они потеряли его вновь. «Летим к кораблю, подаван, сказал Убиван. Вскоре они были в безопасности. Он не считал, что Омега хотел убить Милору. Он вытолкнул ее, зная, что джедаи спасут. Он лишь хотел скрыться. Но будет лучше, чтобы Милора не знала этого вообще». «Я знаю, куда он направился», — сказала она джедаем. «Я знаю, куда он идет всякий раз, когда что-то теряет. Я могу отвезти вас туда». «В этом нет нужды», — сказал Убиван. «Я тоже знаю, куда он направился». Глава семнадцатая Из-за извержения боевые действия на Хейрайдене временно прекратились. Они оставили Милору у властей с указанием держать ее до тех пор, пока Сенат не пришлет за ней корабль. Но они не могли быть точно уверенными в том, насколько долго они смогут держать ее. Было ясно, что она будет лгать, лишь бы выпутаться из неприятностей. «Она ненавидит его теперь», — сказал оби -ван, когда они вошли на свой корабль. «Я надеюсь, что она поймет, каков он на самом деле». Он решил пожертвовать ее молодой жизнью, чтобы спасти свою собственную. «Но он знал, что мы поймаем ее», — ответил Энакин оби посмотрел на своего подавана любопытным взглядом. «Ты действительно в этом уверен?» Энакин не ответил ничего. Беспокойство усиливалось, когда они ввели координаты Нирпорта-7. Они почти догнали Гранта-Омегу. Только руку притяни и поймаешь. «Откуда вы знаете, куда он направился, учитель?» – спросил Энакин, когда корабль начал совершать гиперпространственный прыжок. «Этот корабль внутри другого корабля...» «Кое-что мне подсказал», — объяснил ОбиВан. «Я пытался найти воспоминания о его детстве. В его доме стены были толще, чем у других зданий, но не настолько, чтобы сильно выделяться. Сейчас я понимаю, что размеры были немного нарушены специально. Я думаю, что там есть скрытая и очень маленькая комната». На Нерпорте семь была ночь, когда они прибыли. Они приземлились неподалеку от дома и поспешили к нему. Внутри было темно. оби активировал световой меч и прорезал отверстие в двери. Дом был пуст. Вещи исчезли. — Мы опоздали, — сказал Энакин. — Да, — ответил Обиван. Должно быть, он предположил, что Милора расскажет нам, что она знала. Он пальцами ощупывал стену, затем постучал световым мечом. Вскоре он нашел то, что искал, вновь активировал меч и прорезал стену. Кладка была небольшая, а за ней скрывалась дюрастиловая дверь. Комната была заполнена деками. Обиван и Энакин вошли внутрь. Обиван начал просматривать файлы. Один за другим он открывал их, читая. Они были закодированы, но он был уверен, что специалисты в храме смогут взломать их. Файлы надо было доставить в храм. «Это должно быть его связи», — сказал он. «Его вымышленные имена, тексты, предприятия, его дела...» Это все здесь. Это все у нас. Все его тайны теперь наши. Здесь говорится, что у него есть небольшой флот звездных кораблей на некоторых планетах дальнего рубежа, сказал Энакин. Название планеты закодировано. Когда он начал читать, тот текст стал исчезать. Учитель. Файлы уничтожаются, сказал Убиван, пытаясь быстро нажать на кнопки, чтобы остановить процесс. Я не могу остановить это. Они наблюдали, как информация стиралась с файлов. Свет распадался. «Он запрограммировал все на самоуничтожение. Он всегда стирает все позади себя», — сказал Убиван. Теперь все как будто и не существовало. Он действительно пустота. Они смотрели на ставшие бесполезными информационные деки. Как будто бы грант Омега дразнил их везде, где они находились. «Теперь у него нет прошлого» сказал энокин и от этого он становится еще более опасным чем когда-либо ответил ОбиВан. ему нечего терять Обиван заметил как дрожь пробежала по лицу его подавана то ли замешательство то ли удивление грант омега смог коснуться чего-то в душе Эннекина, того о чем ОбиВану приходилось лишь догадываться может их роднило тяжелое детство может быть это было то что объединяло их прошлое А может, это было просто то, что Энакин впервые встретил зло с обаятельным лицом и теперь изо всех сил пытался понять это. Он не был уверен, что это было на самом деле, но это волновало его. Да, у джедаев был опасный враг. Это был не ум Омеги, который касался оби -Вана. Это было не его желание впечатлить лорда ситхов, которого он никогда не встречал. Это было странное напряжение, возникшее в душе его подавана, и возможно, что Грант Омега окажется самым опасным врагом, с которым им приходилось сталкиваться.